По дну оврага змеился ручей, запруженный и широко разливавшийся у самого истока, родника, выбивавшегося на свет из-под расставленных корней старой ольхи. Иные ручьи с победным журчанием размывают себе дорогу сквозь наносной песок, иные звонко выбивают дробь на обкатанных галышах, а то молча крадутся в траве, заставая врасплох нездешнего путника.